Глава тринадцатая. Город безмолвного голода. Возвращение в империю вышло скомканно, словно кто-то выдернул шнур питания из реальности и вставил его обратно. Но не в тот разъем. Участников турнира разбросало по всему континенту, и хаос, который должен был остаться в храме Вознесения, последовал за нами по пятам словно верный пес. Хотя нет. Тень вел себя куда приличнее. Пока я страхивал с плаща пыль чужого мира и остатки снега северного государства, до меня долетели обрывки новостей. Информационная сеть Селина работала быстрее, чем официальные каналы гильдии. Юлиану Морресу повезло больше всех. Пространство решило не играть с ним в кости и высадило его прямо в личном кабинете. То же самое кожаное кресло, которое он, вероятно, покинул с неохотой. По слухам, он даже не стал менять позу, а просто пододвинул к себе стопку отчетов и продолжил работать, будто и не отсутствовал вовсе. С остальными же судьба обошлась куда менее любезно. Главы кланов, их наследники, лучшие бойцы, все они оказались рассеяны по карте, и в столице началась паника. Обезглавленные структуры великих семей напоминали куриц, которые еще бегают по двору, не осознав, что суп уже кипит. Особенно тяжело пришлось клану Малигоро. Их особняк гудел, как потревоженный улей, но вместо организованной обороны там царила истерика. Максимус исчез. Никто не знал, что его кости уже остывают где-то в мертвом городе, рассыпавшись прах. Для них он просто пропал без вести. Зато другие пропавшие начали возвращаться. Точнее, возвращались их тела. Прямо посреди оживленных улиц, на площадях, в парках, из воздуха выпадали трупы апостолов, убитых во время восхождения. Это зрелище не добавляло оптимизма горожанам. Я вошел в холл нашего особняка, и меня встретила атмосфера, которую можно было резать ножом. Напряжение висело в воздухе, плотное и тяжелое. «Дарион!» — вопль Кайден казалось донес из другого конца здания, но сам он вылетел из своего кабинета через секунду. Мой партнер выглядел так, словно не спал с момента моего отбытия. Галстук сбился на бок». Под глазами залегли такие тени, что в них мог спрятаться мой ученик-ассасин, а в руках он сжимал кипу бумаг такой толщины, что ей можно было убить человека. «Ты вернулся!» — выдохнул он, в его голосе читалась смесь облегчения и истерики. «Скажи мне, что ты готов работать! Скажи мне, что ты не собираешься спать неделю!» «Я планировал принять душ и съесть что-нибудь, что не пытается меня убить», — ответил я, проходя мимо него к дивану. Тень уже успел занять место у камина, всем своим видом показывая, что его вахта окончена. «Но, судя по твоему лицу, у нас проблемы». «Проблемы?» — Кайден нервно рассмеялся. Он швырнул стопку бумаг на стол, и та разъехалась веером, демонстрируя красные печати срочно, важно, и катастрофа. «У нас не проблемы, Дарион. У нас производственный ад. Графики сорваны к чертям». Половина контрактов горит синим пламенем, кланы требуют нашего участия в совместных зачистках, потому что их собственные элитные отряды либо мертвы, либо разбросаны по миру и еще не вернулись. Он начал ходить кругами по комнате, размахивая руками. Мы заключили союзы, помнишь? Восточная империя, Морос, синкров Теперь все они смотрят на нас. Если мы сейчас покажем слабость, если мы скажем, извините, у нас выходной, нас сожрут. Но если мы справимся... Он остановился в его... В испалённых глазах загорелся огонёк алчности, который я так ценил в нём. «Если мы закроем эти дыры, пока остальные кланы заняты внутренними разборками и поиском своих лидеров, мы взлетим! Мы закрепимся в топе рейтинга так прочно, что нас оттуда и танком не сдвинешь!» Я взял верхний лист со стола. Запрос на экстренную зачистку. Класс опасности А+. Награда от цифры с таким количеством нулей, что у обычного человека закружилась бы голова». «Ты хочешь, чтобы мы работали за десятерых, пока конкуренты в нокдауне?» — резюмировал я. «Именно!» — Кайден хлопнул ладонью по столу. «Это наш шанс, Дарион! Золотой билет! Мы можем стать незаменимыми!» Я бы смотрел на касс, которая только что вошла в зал на ходу до яблока. Она выглядела бодро, несмотря на пережитое. Рядом с ней появилась Хлоя, поигрывая кинжалом и скучающая, оглядывая помещение. Ей повезло, и портал ее выкинул... Не так далеко от столицы. «Ладно», — кивнул я, — «раз уж мы все равно не спим. Что там у нас самое срочное?» Кайден просиял, мгновенно превращаясь из паникующего клерка в акулу бизнеса. «Разлом в секторе 7Г появился три часа назад. Нестабильный. Уровень угрозы растет. Гильдия в панике. У них не хватает людей, чтобы оцепить периметр. Если он прорвется, твари хлынут жилые кварталы». «Беру», — коротко бросил я. «Собирай группу. Каас, Клоэ, вы со мной». «А я...» — в дверях появился Рикар, опираясь на свой молот. «Ты нужен здесь», — покачал ее головой. «Если в городе начнется хаос, из-за возвращения трупов кто-то должен охранять базу и присматривать за молодняком». «А нам дадут кого-нибудь в помощь?» — спросила Кас, проверяя заточку своих клинков. «Пару ребят из основного состава», — ответил Кайден, уже набирая сообщение на планшете. «Эрик и Крутус свободные. Они толковые, не будут путаться под ногами». «Отлично! Выдвигаемся через 10 минут!» Транспортный вертолет последнего предела доставил нас к точке высадки быстрее, чем я успел допить чай термоса. И да, до этого момента я даже не думал, что Кайден еще и такое купил. И как только достал. Когда мы прошли через пелену перехода, пейзаж изменился мгновенно. Вместо привычного нам до минуса перед нами раскинулся совершенно иной город — Это был не просто какой-то абстрактный город из кошмаров, а вполне узнаваемое место. Средневековая архитектура, узкие мощеные улочки, черепичные крыши и, самое главное, огромная крепостная стена, возвышающаяся метров на пятнадцать. Каменная кладка была подогнана идеально, без единой щели. Ее возводили на совесть. «Уютненько», — прокомментировала Хлоя, оглядываясь. Она поправила подол своего платья, которое совершенно не подходило для боя. Но ее это, кажется, мало волновало. Напоминает декорации к историческому фильму. Только запах настоящий, заметила Ка, сморщив нос. Пахло дымом, свежим хлебом и нечистотами. Запах живого города моего времени. Мы стояли на рыночной площади, вокруг кипела жизнь. Люди в простой одежде из грубой ткани сновали туда-сюда. Торговцы зазывали покупателей. Где-то лаяла собака. Это было настолько нормально, что вызывало дрожь. «Эрик, Крутус, держитесь позади», — скомандовал я. «Не привлекать внимания, оружие не светить». Двое охотников кивнули. Они выглядели напряженными, и я их понимал. Разлом, в котором течет обычная жизнь, пугает куда сильнее, чем пещеры с драконом. «Дракона можно убить, а здесь непонятно. Где враг и что вообще с этим делать?» Мы двинулись сквозь толпу. Люди расступились, бросая на нас любопытные взгляды, но без страха или агрессии». «Наша одежда отличалась, но не настолько, чтобы вызвать панику. Местные носили плащи и туники, мы были в современной броне, но здесь, видимо, привыкли к странникам. «Прошу прощения», — я остановил проходившую мимо мужчину с корзины яблок, «не подскажете, где мы находимся?» Мужчина остановился, глядел мне с ног до головы и добродушно улыбнулся. «Вы в Авалоре, путник, в жемчужине срединных земель?» «Заблудились!» Язык был понятен. «Никаких древних диалектов, никакого гортанного наречия демонов. Чистая имперская речь, только с легким, едва уловимым акцентом». «Немного», — кивнул я. «Мы издалека». «Вижу», — кивнул он на мой меч. «Доброе оружие. Если ищете работу или ночлег, идите к площади Трех Фонтанов. Там гильдия наемников». «Спасибо». Когда он ушел, я повернулся к своим. «Слишком гладко», — пробормотал «Я» никакой агрессии никакого искажения реальности это место выглядит более настоящим чем сам до минус может это мирный разлом предположил круудус такое бывает бывает все ответил я но уровень магии здесь зашкаливает просто она скрыта рассеяна в фоне мы продолжили путь город был огромен узкие улочки петляли выводя нас сто к ремесленным кварталам где стучали молоты кузнецов то к жилым районам с сохнувшим бельем на веревках. Все было слишком идеально, слишком по-человечески. «Мне это не нравится», — прошептала Касс. Ее рука лежала на рукояде кинжала. «Я чувствую взгляды, но не враждебные, а голодные». «Не накручивай себя», — выркнула Хлоя, разглядывая витрину лавки с украшениями. «Может, они просто никогда не видели такой красоты, как я? Или они просто никогда не видели идиоток, которые идут в рейд в вечернем платье» парировала Касс. «Тихо!» — оборвал я их перепалку. Мы вышли на более широкую улицу. Впереди виднелся шпиль, возможно, ратуша или храм. Народу стало больше. Я заметил, что многие местные носят одежду с длинными рукавами и высокими воротниками, словно скрывая кожу. «Эрик», — обратился я к магу ветра, который шел замыкающим, «проверь обстановку сверху, аккуратно. Просто поднимись воздушным потоком на крышу и осмотрись. Мне нужна планировка улиц». «Понял, командир», — кивнул парень. Это была ошибка. Стандартная процедура разведки в нестандартном мире. Но если бы знать заранее, то... Эрик отошел в теме переулка, сложил руки и использовал заклинания. Вокруг него закружился легкий ветерок, поднимая пыль. Магия была слабой, чисто утилитарной. Никаких боевых всплесков. Но эффект оказался мгновенным и катастрофическим. Стоило потоком маны сформироваться в заклинании, как «Город замер». Буквально. Шум рынка стих, разговоры оборвались на полуслове Сотни голов одновременно повернулись в нашу сторону. Я увидел женщину, стоявшую в пяти метрах от нас. Она продавала цветы. Только что она улыбалась, но теперь ее лицо исказилось в гримасе, которую сложно описать человеческими словами. Это было не выражение лица, а судорога. Она схватилась за горло, разрывая воротник платья. Ткань затрещала, обнажая кожу. И я увидел то, чего не хотели бы. «Черные пульсирующие линии. Татуировки. Они не были нарисованы, они были живыми. Они двигались под кожей, словно черви, сплетаясь сложные, тошнотворные узоры». «Магия!» — прошипела женщина. Ее голос изменился, став низким, вибрирующим. «Свежая, сладкая магия!» Узоры на ее шее вспыхнули фиолетовым светом. Этот свет был не отражением, он шел изнутри». «Прорывай сквозь поры!» «Эрик, отмена!» — рявкнул я, выхватывая клятву преступника. «Прекратить колдовство!» Но было поздно. Эрик уже взлетел на уровень второго этажа, светясь от сконцентрированной маны. Для местных он был как маяк в безлунную ночь, как кусок мяса, брошенный в бассейн с акулами. Волна прошла по толпе. Люди срывали с себя одежду, обнажая руки, грудь, лица. У каждого, у каждого без исключения на коже просыпали эти твари!» Ветьеватые узоры расширялись, пульсировали, тянулись в сторону Эрика. «Они чувствуют ману!» — заорал я. «Они жрут ее!» — женщина-цветочница прыгнула. «Не как человек, как кузнечик!» Ее ноги разогнулись с неестественной силы, мышцы, усиленные паразитами, сработали как пружины. Она взлетела на три метра вверх, цепляясь в Эрика. «Что за...» — парень попытался уклониться, но было слишком медленным. Женщина вцепилась в его ногу. Ее рот раскрылся шире, чем позволяла анатомия. Я увидел, что зубов там нет. Вместо них из глотки вырвался пучок тонких щупалец, которые впились в магический щит Эрика. Щит не треснул. Он просто исчез, впитавшись в щупальца. Эрик закричал, теряя контроль над полетом. Он рухнул вниз прямо в толпу. «Крутос, нет!» — крикнул я второму охотнику, который уже поднял винтовку, заряженную магическими патронами. «Не использовать магию!» «Физика — только физический урон!» Я врубился в толпу, работая мечом, как косой. Клятва преступника ревела, расстекая плоть. Но эти люди, они не умирали так просто. Я разрубил мужчину пополам. Но татуировки на его теле вспыхнули, и половинки, соединенные черными нитями паразита, пытались страстись. Кровь не текла, а паразит контролировал даже сосуды. «Голову!» — крикнул я Кас. «Рубите головы или уничтожайте центр узора!» Касса уже танцевала среди врагов. Она не использовала теневую магию, понимая мой приказ. Только стали скорость. Ее кинжалы мелькали, перерезая шеи, пробивая виски. Хлоя, к моему удивлению, тоже не растерялась. выхватил из складок платья два длинных стилета и работала ими с хирургической точностью, пробивая сердца. Мы пробивались к Эрику. Парня уже не было видно под грудой тел Люди-марионитки наваливались на него, раздирая одежду, вгрызая щупальцами в плоть высасывая из него каждую каплю маны. «Эрик!» — Крутос ударил прикладом ближайшего горожанина, отшвырнув его. Я добрался до кучи. Ударом ноги отбросил двоих, мечом снес голову третьему, схватил Эрика за шиворот и рывком выдернул его. Парень был бледен, как смерть. Его глаза закатились, кожа посерела. Он был жив, но истощен до предела. «Магическое истощение страшная штука может убить быстрее пули». «Уходим!» — скомандовал я. «Быстро! В переулке!» Мы рванули в боковой проход. Толпа за нами ревела. Это был не человеческий крик, а какой-то гул, вибрация тысяч паразитов, жаждущих еды. «Они быстрые!» — крикнула Касс, оглядываясь. Зараженные карабкались по стенам домов, прыгали по крышам. Они двигались, как насекомые, игнорируя гравитацию. Татуировки на их телах сияли, оставляя в воздухе шлейфы света. «Не останавливаться!» Я бежал замыкающим, прикрывая группу. Меч работал без остановки. Удар, поворот, блок. Обычные люди, пусть и усиленные паразитами, не были для меня серьезной угрозой в плане фехтования. Проблема была в их количестве. Их были тысячи. Весь город обернулся против нас. Мы выскочили на небольшую площадь. Тупик. С трех сторон стены домов. Сзади... Волна одержимых. «Крутос, гранаты есть?» — спросил я. «Обычная, осколочная». «Пара штук», — он дрожащими руками достал сферы. «Кидай в проход», — Крутос швырнул гранаты. Взрывы обрушили арку, завалив проход камнями и телами. Это дало нам несколько секунд. «Куда теперь?» Хлоя тяжело дышала, ее платье было порвано в нескольких местах, но в глазах горел азарт. «Мы в мышеловке!» Я огляделся. Стены гладкие, окна высоко. Вдруг часть стены одного из домов сдвинулась. Каменная кладка бесшумно ушла в сторону, открывая темный проем. Из темноты показалась рука в перчатке махнула нам. «Сюда! Быстрее, пока они не прорывли завал!» — раздался женский голос. Я не стал задавать вопросов. В такой ситуации любой выход лучше, чем бой с бесконечной ордой. «Внутрь! Живо!» Мы нырнули в проход. Я затащил Эрика. Крутус девушки последовали за мной. Как только я переступил порог, стена встала на место, отрезая звук погони. Мы оказались в узком коридоре, освещенном тусклыми кристаллами. Воздух был сухим и прохладным. Перед нами стояла девушка, которая, собственно, нам и помогла. Невысокая, одета в плотный кожаный костюм, усыпанный множеством карманов и ремней. На поясе висели странные инструменты, на голове очки, гоглы, сдвинуты на лоб. Волосы коротко стрижены пепельного цвета. Она держала в руках арбалет сложной конструкции, направленный в пол. «Вы идиоты!» — сказала она вместо приветствия. Голос был уставшим и злым. «Кто использует магию воздуха на открытой местности? Вы бы еще сигнальную ракету запустили с надписью «Обед здесь»!» «Мы не знали», — ответил я, опуская меч, но не убирая его в ножны. «Кто ты?» «Та, кто только что спасла ваши шкуры!» Она развернулась. «За мной! Здесь небезопасно!» «Узоры могут чувствовать остаточный фон даже стены. Если вы будете стоять на месте...» Мы последовали за ней. Коридор петлял, то поднимаясь, то опускаясь. Это была сложная система тайных ходов, проложенная внутри стен зданий и под землей. «Это сопротивление?» Спросила Касса, дядя рядом с незнакомкой. «Сопротивление?» Девушка фыркнула. «Нет никакого сопротивления. Все уже давно проиграли. Я просто мусорщица, которая знает, как выжить». «Что это за твари Спросил я. Девушка остановилась у массивной железной двери и начала крутить сложный замок. «Это не твари. Это люди. Были ими когда-то». Дверь открылась, и мы вышли в просторное помещение. Это был склад или мастерская, заваленная деталями, механизмами и оружием. «Здесь не пахло магией. Здесь пахло маслом и железом». «Садитесь», — она указала на ящике. «Вашему другу нужна помощь, но магии у меня нет. Только бинты и стимуляторы». Я усадил Эрика. Парень был в сознании, но взгляд его блуждал. «Магическое истощение», — констатировал я. «Ему нужен покой и еда». Незнакомка сняла очки и потерла глаза. «Меня зовут Алана, и вы находитесь в последнем безопасном месте в этом проклятом городе». «Дарион», — представился я. «Это моя команда. Что случилось с этим миром? Почему они реагируют на магию, как наркомана на дозу?» Алана достала флягу, сделала глоток и протянула мне. «Вода. Чистая, холодная». «Когда-то это был великий город», — начала она рассказ. «Мы открыли магию столетия назад, но не такую, как у всех. У нас магия не была врожденной, мы нашли способ прививать ее». Она закатала рукав, показывала чистую кожу. «Наши алхимики создали помощников, живые руны, симбиоты, которые вживлялись в тело. Они позволяли управлять стихиями, лечить болезни, строить здания силой мысли. Это был «Золотой век». Каждый хотел себе помощника. Это было модно, это было необходимо. Узоры на коже стали знаком статуса. Она грустно усмехнулась «Мы думали, что контролируем их, но мы ошибались». «Это были не симбионты. Это были паразиты. Они начали питаться хозяевами, — предположила Хлоя. Хуже. Они питались самой магией мира. И когда естественный фон начал истощаться, они, разумеется, стали голодными». Они заставили своих носителей искать новые источники. Сначала это были артефакты, потом животные, а потом другие носители. Алана посмотрел на Эрика. Паразиты изменили людей, лишили их разума, оставив только голод. Они спят, экономя энергию, пока не почувствуют всплеск маны. Тогда они просыпаются и берут контроль. Ваш друг для них как бочка с водой в пустыне. «Значит, магия здесь под запретом», — подытожил я. «Магия — это смерть», — твердо сказала Алана. «Если хотите выбраться отсюда, забудьте о своих фокусах. Используйте сталь, механику, кулаки, что угодно на Ниману. Стоит вам зажечь хоть искру, и весь город будет знать, где вы». Я посмотрел на своих спутников. Хлоя выглядела недовольной. Без своих лепестков она чувствовала себя уязвимой. Каз была спокойнее. Она привыкла полагаться на кинжалы. Крутус проверял затвор винтовки. «Нам нужно закрыть разлом», — сказал я. «Для этого нужно добраться до источника аномалии. Где он?» Алана посмотрела на меня, как на сумасшедшего. «Источник? Ты имеешь в виду сердце Улья? Называй, как хочешь, но оно точно задержит себе много магии. Оно во дворце, в центре города. Там, где жили первые алхимики. Но туда невозможно попасть, там гнездо. Самые старые, самые голодные твари. И королева». «Королева?» первая носительница. Та, все началось, говорят, она все еще жива. Или то, что от нее осталось? Я встал, проверяя меч. Значит, нам во дворец. Ты псих, — констатировала Алана. — Туда нельзя пройти. Улицы кишат ими. У нас нет выбора. Если мы не закроем разлом, эти твари могут найти путь в наш мир. А там магии предостаточно. Представь, что они устроят». Лана побледнела. Видимо, перспектива распространения этой заразы пугала ее больше, чем смерть. «Хорошо», — сказала она после паузы. «Я знаю путь. Старые технические тоннели, канализация, крыши — маршрут, где меньше всего этих тварей. Я проведу вас, но при одном условии. Каком? Вы заберете меня с собой. Ваш мир!» «Я не хочу умирать в этой дыре». «Договорились», — кивнул я. «Веди». Алана взяла свой арбалет, проверила механизм. «Выдвигаемся. И запомните. Никакой магии. Даже если будете умирать, умирайте без неё. Мы вышли из убежища в темные коридоры подземных коммуникаций. Что ж, мне не привыкать работать руками, я десятилетия обходился без магии. Мы шли в темноту навстречу голодному городу. И я чувствовал, что этот рейд запомнится нам надолго».